Она слышала, что на обедах старуха никогда не бывает. Завтрак на Итонской площади физически ей вполне по силам, если она вообще согласится. Первый свободный день у него — пятница, 30 июля. Заседание парламента можно не ожидать. И вот приглашения были разосланы, и они с некоторым напряжением ждали ответа леди Эшбрук. Во всяком случае, Стелла Армстронг помогала, что Теркел ждет его с напряжением, но к этому она привыкла. Когда Хамфри проснулся утром в понедельник, через неделю после вечера у Кейт, между занавесками сияла узкая полоска солнечного света, и в комнате веяла свежестью. Была половина восьмого, и на площади снаружи, как всегда, царила тишина. Он мог не торопиться с пробуждением и медлил минуту за минутой, привычно, не заметив, как где-то далеко завели автомобиль. Затем послышался другой звук, довольно неожиданный в центре огромного города, Четкий, размеренный стук копыт, идущий шагом лошадь. И этот перестук был привычен для Хамфри. Он успокаивал, пробуждал смутные воспоминания детства. В действительности же он говорил только об одном. Пару полицейских лошадей приучают к лондонским улицам, а для этого убирают самые спокойные районы вроде Белгрейвии. Больше на третьем этаже ничего расслышать было нельзя, разве что замирающие отголоски быстрых шагов мальчишки-почтальона с утренними газетами. Хамфри никак не мог проснуться окончательно. Прохладный ветерок принес легкий аромат герани. Суббота и воскресенье прошли без происшествий. В субботу вечером ритуальное пиво с Аликом Лурией в уголке зала, такого же тихого и мирного, как всегда. В воскресенье обед со старыми друзьями в Ричмонде. И все. Светская жизнь и прежде его не влекла. А теперь он совсем утратил вкус к ней и этот понедельник у него ничем занят не был. Он очнулся от ремонта, потому что в дверь постучали. Один раз, и тут же нетерпеливо еще и еще дверь открылась. «Мистер Хамфри, мистер Хамфри!» Рядом с его кроватью стояла миссис Бербридж, его экономка. Ей было за 70, но она отличалась завидным здоровьем и невозмутимым спокойствием. Однако сейчас ее никак нельзя было назвать спокойной. «Извините, мистер Хамфри!» Но пришла эта иностранка, прислуга леди Эшбрук. Я ничего толком не могу у нее понять. Она спрашивает вас. Боюсь, с ее милостью что-то случилось. Что с ней случилось? Хамфри сразу проснулся. Боюсь, она скончалась. Больше миссис Бербридж ничего не знала. Она сумела только разобрать, что Мария спрашивает Хэмфри и как будто хочет, чтобы он пошел с ней в дом леди Эшбрук. Хамфри сказал, что сейчас будет готов, и вскоре спустился вниз. Мария стояла в прихожей. Миссис Бербридж обнимала ее за плечи. Мария была крепкой молодой женщиной, довольно флегматичной. Она не плакала, но поглядела на него с явным облегчением и стремительно заговорила на своем родном языке. Насколько он уловил, она назвала что-то ужасным, а дальше он совсем перестал ее понимать. Пришлось попросить, чтобы она говорила медленнее, он ведь по-настоящему португальского не знает. «Ее убили», — сказала Мария перекрестилась. Оба слова были ясными и иному истолкованию не поддавались. Но Хамфри не поверил. Инсульт, любая другая, внезапная, но естественная смерть, только не это. Он начал с сомнением расспрашивать Марию. «Почему она думает, что старую даму убили? Уверена ли она?» «Вы сами увидите», — ответила Мария ровным голосом. «Это ужасно. Ее голова, ее голова!» Хамфри уже не мог сомневаться. И внезапно случившееся, как бывает в подобных случаях, обрело достоверность, стало чем-то само собой разумеющимся, словно абсолютно правдивое известие, которое он получил уже давно. Когда Мария это обнаружила? Хамфри посмотрел на свои часы почти восемь. Мария вошла в гостиную для утренней уборки, а она была там. Вы сами увидите. Она попробовала позвонить в полицию, она дозвонилась в участок, но не знает, поняли они ее или нет. По-английски она ведь говорит плохо, — добавила она виновата. Поэтому она и пришла сюда. Она снова извинилась, что побеспокоила его, но надо же ей было кому-то сказать. «На редкость крепкие нервы», — подумал Хамфри. Они прошли через площадь и минуту спустя уже были в гостиной леди Эшбрук. На крыльце Марии потянула его за рукав и предупредила, чтобы он был готов. Очень нехороший вид. В комнате над всем господствовал запах, который невозможно забыть. Он не был сильным, сладковатый, легкий. Если бы это был любой другой запах, а вернее запах, исходящий от чего-либо другого он не показался бы таким всепроникающим и, может быть, остался бы почти незамеченным. Если бы он исходил от чего-либо другого, он, возможно, даже не показался бы тошнотворным. Есть немало приятных запахов, таких же сладковатых, таких же гнилостных. Потрясенный этим запахом, Хамфри в первое мгновение увидел комнату словно сквозь туман. Занавеска на одном окне была отдернута, комнату озаряло солнце, Но на миг его глаза отказались видеть. Перевернутые стулья, выдвинутые ящики, лампы и подносы на полу. Его оглушило точно опоздавшего гостя, который входит в комнату, когда веселье уже в полном разгаре. Боковым зрением он уловил, что некоторые картины сорваны со стен. Но не Буден, не Вламинг, затем, а может быть и сразу он увидел Лези Эшбрук. Смятение чувств улеглось. Он смотрел, и запах становился все сильнее. Она лежала перед своим креслом, которое было опрокинута на бок. Ее юбку задралась, открыв колени, костлявые шишки на худых ногах. Голова ее была приподнята над плечами, поддерживаемая снизу чем-то скрытым от хамфри. На ковре запеклась кровь. Небольшое пятно точно прокинулись рюмки с вином. Брызги крови их он осознал не тогда а позже испещряли мебель вокруг и стену позади грушевидные капли и комочки чего то белого но ничего этого он не осознал потому что смотрел только на ее голову и не мог отвести глаз ее лицо было повернуто к нему и к двери глаза вытаращены рот широко раскрыт но ошеломило его не это в ране на ее виске что то шевелилось может быть уже личинки Но и не это приковало его взгляд. Над волосами от макушки до лба, выдаваясь на несколько дюймов вперед, висел деревянный брусок. Не точно над серединой лба, а правее немного наклонно, словно какой-то новый изобретенный головной убор. Нет, словно новая часть человеческой головы, это и гипнотизировало. Мария рядом с ним опять перекрестилась. И только гораздо позже... Когда уже приехали врачи, Хамфри понял, что смотрел на рукоятку молотка, который вместе с другими инструментами для мелких починок всегда лежал в ящике рядом с креслом леди Эшбрук. Молоток, пробив череп, ушел в мозг, и над головой загибались только рожки-гвоздодеры. Хамфри все еще не мог пошевелиться. Наконец он заговорил. «Ну?» — сказал он Марии, употребив самое расплывчатое из всех многозначных междометий. — Ну, помочь мы ничем не можем. Я сейчас позвоню. Несмотря на кавардак, телефонный аппарат остался на месте, как и карточка с телефонными номерами друзей леди Эшбрук, как и ежедневник для записи деловых встреч и приглашений, открытой на июле. Машинально Хамфри прочел в графе «30 июля, Теркил, Итонская площадь, 36, час дня». Это приглашение она приняла. Номер полицейского участка на карточке не было, но Хамфри его вспомнил. Он сказал дежурному, «Э -э, «Говорит Хамфри Ли, я бывал у вас, я звоню с Сейлстоунской площади из дома номер 72, из дома леди Эшбрук. Она убита. Да-да, не умерла, а убита». Вы сообщите немедленно? Да, никаких сомнений, по меньшей мере сутки. А когда Хамфри узнал об этом? Несколько минут назад, ответил Хамфри, терпеливо, даже свыкнувшись с такими формальностями. Он был близким другом покойной, и ее приходящая прислуга прибежала к нему. Это прислуга иностранка? Да, ответил Хамфри, и в трубке послышался удовлетворенный возглас. Им звонили в 7.46, но они не разобрали адреса. Патрульная машина как раз пытается его установить. «Сообщите им», — распорядился Хамфри. «Любое действие было лучше бездействия Я останусь здесь, и пришлите еще кого-нибудь. С этим необходимо разобраться как можно скорее». «Я понял, сэр». Сработала привычка подчиняться. Хамфри, сам того не заметив, заговорил своим прежним служебным тоном. «Скверное дело. Сержант будет у вас через пять минут». В ожидании Хамфри решил позвонить доктору Перримену. Конечно, скоро явится полицейский врач, но присутствие ее врача не помешает. Перримен уехал к больному, однако секретарша обещала связаться с ним по радиотелефону. «Передайте, что это не срочно, она умерла, но когда он освободится, я полагаю, он захочет взглянуть на нее». Полицейский пришел меньше, чем через пять минут. Хамфри встретил его за дверями гостиной. Это был высокий молодой человек, красивый, с уверенными движениями. Он назвал себя сержант уголовной полиции, но фамилию Хамфри не разобрал. Полицейский предупредил Марию, которая стояла на лестнице рядом с Хамфри, что он должен будет задать ей несколько вопросов. Затем они с Хамфри вошли в разгромленную комнату. В первый момент сержант выругался, но когда Хамфри сказал «вот она», молодой человек посмотрел и умолк. Молчал он так долго, что Хамфри заговорил было сам, но тут же оборвал фразу. Сержант сдерживал рвотные спазмы. Первый взгляд на этот деревянный нарост вызвал тошноту и у Хамфри, который при всей своей нервной чуткости физической брезгливостью не отличался, а во время войны видел много разорванных на куски человеческих тел. И даже эти кровавые лоскутии были не так страшны, как разорванный на двое труп его приятеля. Голова и туловище по пояс отлетели в одну сторону, остальное в другую. Как многие его сверстники в этом отношении, он загрубел. Тем не менее, когда он увидел голову старухи, ему пришлось употребить всю свою волю, чтобы обрести клиническое хладнокровие. Этот молодой человек, несомненно, видел трупы, людей, погибших в автомобильных катастрофах, самоубийц или даже одну-две жертвы убийств, но такого зрелища, Он не выдержал и судорожно сглатывал. Хамфри сказал, выйдемте. В коридоре сержант попытался призвать на помощь служебную выдержку. Хамфри спросил, как его фамилия, опять не расслышал, а потом она затерялась среди фамилий множества полицейских, которые ему вскоре пришлось услышать. Возможно, фамилия сержанта была Робинсон. Голос у него срывался, но он произнес обычную формулу. «Здесь ничего нельзя трогать», — «я понимаю», — сказал Хамфри. — А вы или она тут что-нибудь уже трогали? Хамфри перевел вопрос, и Мария энергично замотала головой. Как бы ни подействовало на нее зрелище этой комнаты, — очень нехороший вид, — повторяла она, — желудок у нее, во всяком случае, — подумал Хамфри, — крепче, чем у сержанта, Юля у него самого. Хамфри ответил, что он ни к чему не прикасался, кроме телефона. — Собственно, вам не следовало бы им пользоваться. Молодой человек быстро приходил в себя. — Ну, что сделано, то сделано, а больше вы ничего не трогали. Я поставлю у дверей человека, пока мы тут не кончим. — Возможно, приедет ее врач, — сказал Хамфри. — Трогать ему ничего нельзя, пусть посмотрит с порога. По лестнице поднялся полицейский патрульный, которого послали выяснить, в чем дело, когда звонок Марии вверх участок в недоумение. Сержант приказал ему встать у дверей гостиной, самому ничего не предпринимать и не допускать, чтобы кто-нибудь, кроме полицейского врача и инспекторов уголовного розыска, прикасался к чему бы то ни было, брал в руки или передвигал какие-нибудь предметы. Там лежит труп. — И должен вас предупредить, зрелище не из приятных, сказал сержант, с небрежностью, словно бы рожденный долгим опытом, успешно разыгрывая закаленного сыщика, который от десятка трупов бровью не поведет. Он взялся за дело. Спросил Марию, где стоит другой телефонный аппарат, и позвонил в участок на Джеральд Роуд, чтобы они сообщили старшему инспектору. И полицейскому врачу, как только старший инспектор это санкционирует. «Он, конечно, сначала сам захочет взглянуть», — сказал сержант тоном совсем уже многоопытного служаки. «Трупы не имеют привычки бегать. Врач может полчаса и подождать». Затем сержант попробовал использовать удобные случаи отличиться. Вести опрос предстоял другим, но почему бы не приобщить к делу и свои заметки. Молодой человек был явно самонадеян, но Хамфри он скорее нравился». Хамфри переводил ему ответы Марии. Сам он почти ничего нового не узнал, кроме того, что ее муж работает официантом в кафе на Фуллем Роуд. Утром она пришла в обычное время, примерно без 28, восемь, поставила греться воду для кофе и поднялась наверх. Заметила, что дверь гостиной открыта, и увидела то, что они сами видели. Когда она спустилась вниз, чтобы сходить за Хамфри, то заметила еще одно — дверь садовой комнаты — то есть комнаты с дверью в сад, тоже была открыта настиж. — Пока достаточно. Мне ни вы, ни она больше не требуетесь. Благодарю вас. Старший инспектор, конечно, захочет поговорить с вами еще раз. Благодарю вас. Сержант наслаждался последними минутами своего пребывания у власти. Но при всей своей нагловатости он был вежлив. — Ах, да, я забыл спросить вас. Необходимо уведомить ближайших родственников. Вы не могли бы мне их назвать? У нее есть сын, лорд Певенси. Насколько мне известно, он живет в Марокко. Лорда Певенси он видел всего раз в жизни. Они поддерживали отношения? Последние годы он, по-моему, здесь не бывал. Но она поддерживала отношения со своим внуком, продолжал Хамфри. Он служит в Германии и две недели назад приезжал навестить ее. Хамфри добавил, что он, если нужно, может позвонить в штаб дивизии и связаться с Лоузби. К этому времени в доме появилось полдесятка полицейских, из них двое в штатском. Старшему инспектору из местного участка было коротко доложено о показаниях Хамфри и о том, что войти и выйти можно еще и через сад. Он позвонил в несколько мест, поговорил с Хамфри, делая заметки, а потом с дружеской почтительностью сказал, что официальные показания можно будет дать и позже. Все происходило быстро и деловито. Приехал полицейский врач, установил факт смерти, дал свое заключение и уехал, а тем временем к Хамфри присоединился в коридоре доктор Перримен. В гостиную ему войти не разрешили, но, как и сказал молодой сержант, позволили посмотреть с порога. — Очень нехорошо, — сказал Перриман задумчиво. Взгляд его красивых глаз был устремлен мимо трупа и опрокинутой мебели куда-то в пространство. По лестнице поднимались все новые полицейские. Я тут ничем полезен быть не могу, сказал Перриман, и они с Хамфри спустились вниз. Конечно, заметил Перриман, словно разговаривая сам с собой, она в любом случае прожила бы недолго. Но ведь она была здорова. Ей было 82 года. Она могла бы прожить еще несколько лет, а могла бы умереть еще до осени. Как бы то ни было, сказал Хамфри. А это очень безобразная смерть. Это снова был отзвук фразы, которая бронила Селия. «Но, «Ну, может быть, более милосердная, чем та, которой она боялась», — сказал Перримен. «Они ведь не знают, как она умерла. И если смертельным был удар по голове, то она практически ничего не почувствовала, но ну, условно стукнулась головой об стену. А потом никакой боли, провал, ничто». Некоторые люди умирают очень легко. Надеюсь, она не догадывалась, что ее сейчас убьют. А какая разница? Умирать в страхе — это ужасно. Но это продлилось бы недолго, а потом все. Доктор Перриман сказал это так, словно успокаивал пациента. Возможно, мы придаем смерти слишком уж большое значение. Я часто думаю, что наши предки относились к ней разумнее, чем мы. Они и не пытались сделать вид, будто ее не существует. Спорить против этого не приходилось. Перриман не был шаблонным человеком, и его мысли были достаточно оригинальными, но в это утро они не вызывали у Хамфри ничего, кроме злости. Как и мелкая ложь, которую он обнаружил, когда дозвонился в штаб дивизии Лоузби. С ним говорила девушка, предположительная из женской вспомогательной службы ВВС, спокойно и дружелюбно. «Нет, сэр, капитан, лорд Лоузби сейчас отсутствует». Он в Англии, в отпуску, в связи с тяжелым состоянием его бабушки. Но ведь его отпуск кончился две недели назад. Совершенно верно, сэр. Но, если не ошибаюсь, его снова вызвали домой, так как в прошлый четверг ей стало хуже. В субботу днем Хамфри разговаривал с леди Эшбрук в сквере. Она была в едком настроении и прогуливалась по аллее довольно энергичным шагом. Несомненно, она очень удивилась бы, узнав, что Лоузби вызвали в Лондон из-за ее тяжелого состояния. «Могу дать вам его лондонский адрес, сэр». Последовал лондонский адрес. Эйлстоунская площадь, дом 72. Ради чего Лоузби это затеял? Опять какая-нибудь из его женщин? Хамфри не сомневался, что он способен на любую выходку, но это могло обернуться неприятностями. Расследование уже ведется. Хафри, как почти все в этот день, полагал, что леди Эшбрук стала жертвой грабителя, но, тем не менее, полиция обязательно проверит, где находились и что делали те, кто был как-то связан с убитой, и в первую очередь ее внук. Может быть, сообщить им не дожидаясь, или лучше не стоит? Хамфри чувствовал себя совершенно измученным, но не столько пережитым потрясением, сколько сухой сдержанностью, которая окружала его все утро. С той минуты, когда он вошел в разгромленную гостиную, он не слышал ни одного прямого слова. Но в половине второго к нему в столовую, где он ел хлеб с сыром, почти вбежала Кейт, раскрасневшаяся с горящими глазами. — В час об этом сообщили в последних известиях, — сказала она. — Это правда? — Да, правда. — Ее убили? — Да. — Казалось, Кейт... Вот-вот расплачется или придет в ярость, она воскликнула. Да чего несправедливо. После того, как она узнала, что здорова, такая радость, ей дали радоваться всего десять дней. Это прозвучало совсем по-детски. Хамфри никогда еще не слышал от нее ничего столь простодушно наивного, но ему стало от этого легче, и его охватила нежность к ней.